третья. С 1 сентября прошло уже две недели. Анька ко мне больше не подходила, и я уверена, что это из-за Карины. Оказалось, что Карина, наша одногруппница, член студенческого профсоюза, куда я тоже решила податься. Когда Каринка об этом узнала, то подошла ко мне первая, так мы и начали общаться. Дружбой это назвать нельзя, но теперь я не одиночка. Карина познакомила меня еще с несколькими ребятами из группы и они оказались очень даже классными. Неясно, чего Аня так на них агрессирует. Да, насчет Дягилевой и Ольховской она права, но вот насчет остальных – нет. Эль, ты пойдешь? Поднимаю голову, видя перед собой Карину. Кстати, она еще и наша староста. Куда? Мы вечером ходим посидеть группой, пообщаться. Ты как? С нами? Да, почему нет? Отлично, мы в Турандот собираемся. Дальше я не слушаю. «Турантот не самый бюджетный вариант, и моих карманных хватит с условием того, что остальную неделю, а то и две, я буду ходить голодная. Просить денег у мамы мне не хочется, они и так слишком много потратились, да и каждую копейку мы сейчас копим на операцию. Поэтому просто проесть и так не лишние деньги будет свинством. Мне хочется посидеть с ребятами, но, видимо, не сегодня». «Блин, Карин, забыла, у меня уже встреча на вечер запланирована». Совсем из головы вылетела. «Или денег нет, да, Разумовская?» вмешивается Дягилева. «А мы, между прочим, для тебя с этими вон!» пренебрежительно тыкает пальцем на Карину и Олега. «Старались выбрать местечко попроще!» Вика рассматривает свой маникюр, а после поднимает взгляд на меня. «Так ты скажи, мы можем одолжить, правда, ребят? Скинемся нашей прогульщице на стейк! Тебе как?» «С кровью или средней прожарки?» Ее хохот настолько мерзкий, что хочется закрыть уши руками. «Карин, я же говорила, она не из наших. Зря ты с ней возишься. Благодетельница, блин!» Карина молчит, а я понимаю, что она никогда не станет перечить Вике. Никогда. Вот вам и новые знакомые. Анька же поглядывает на меня с жалостью и явным сочувствием. А я смотрю сквозь Дягилеву и не могу выбить из себя и слова. Просто молчу и пялюсь в одну точку. Меня накрывает какой-то отстраненностью, а еще теперь я наконец начинаю понимать, от чего Аня хотела меня предостеречь. «Отвали от неё Анька садится ко мне. «Достала, Дягилева!» «Что ты сказала?» «Заебала ты всех!» До этого посмеивающаяся толпа затихает. Дягилева багровеет на глазах. «Лучше сейчас же извинись!» прищуривается. «Слышишь? Ты!» Анька тянет меня из аудитории. дягилев орёт что-то вслед, но я не разбираю. Всё ещё в своём немом шоке. «Меня никогда так не унижали. Никто и никогда не говорил мне подобных вещей». «Да и за что?» Аня толкает дверь в туалет, бегло осматривается на наличие других людей. «Пусто!» заключает, крепче сжимая мою ладонь. «Не реви!» Она идиотка, я тебе говорила, не общайся с ними, со всеми, кем Дягилева крутит. Да она почти со всеми в группе. Так вот с почти всеми и не общайся, тебе же хуже. Да, ты была права, уныло поддакиваю. Конечно, права. Ладно, пошли обратно, пару никто не отменял. Не пойду. Никуда я не пойду. Так быстро сдалась? Ну подумаешь, посмеялись те, у кого мозга с булавку вот беда-то. «Ты не понимаешь. Я... Меня... Такого никогда не было. Никогда. Ты что, из тех школьных красавиц-отличниц? За первой партой сидела, да? А вокруг толпа парней?» «Один, пищу. Один. Уже легче», — Анька смеется. «Ну, значит, привыкнешь, подруга. Или можешь в параллель перевестись попробовать. Но не думай, что получится. У нас и так перебор по численности». В том году почти весь бюджет слили. Поэтому лучше не рыпаться и внимание к себе не привлекать. Не привлекать? Аня, прикрой меня, я пойду домой. Мне нужно немного переварить все это. Ладно, иди. но Лучше тебе сейчас вернуться. Дягилева еще больше прицепится, если поймет, что настолько за дело. Я думаю, несколько минут, прежде чем делаю уверенный шаг обратно. Мы возвращаемся в аудиторию, и я молча сажусь на свое место. Вика пренебрежительно смотрит мне вслед, а потом, хихикая, что-то шепчет Арине Ольховской. Остаток дня проходит как в тумане, и мне очень хочется поскорее сбежать домой. На большой перемене, столовой, ко мне подсаживается какой-то парень. Я его где-то видела, но не могу вспомнить где. Может, в первый день? Точно. «Привет. Ты чего такая грустная? Обидел кто? Только скажи, всех накажем!» ухмыляется. «Нет, все в порядке». Поднимаю на него глаза – Я Захар. Эля. Классное имя. А полностью Эльвира, да? Эльвира. Может, прокатимся вечером? Ночная Москва, все дела. Он говорит вроде серьезно, но я явно слышу подтекст. А еще его взгляд постоянно опускается на мою грудь. «Братик?» За спиной раздается писклявый голосок Дягилевой. «Ты чего это здесь?» «С ней?» Хмыкает, смотря на меня, как на мусор. «Я не вижу». Но догадаться несложно. Отвали, Вик. Ты охренел? Еще не хватало, чтобы мой брат с этой убогой путался. Свали сквозь зубы. Я чувствую, как горят щеки, и, подорвавшись со стула, иду на выход. Он что-то мне кричит, но я не слышу. Мне нужно домой. Домой. Неужели он ее брат? Я так хотела здесь учиться, а теперь теперь понимаю, насколько это было дурацкой идеей. Видимо, таким, как я... Тут действительно не место. Выбегаю во двор и почти сразу налетаю настоящего на ступенях парня. Он немного подается вперед и матерится. Зажмуриваюсь, а когда открываю глаза, то понимаю, что из-за меня он уронил телефон, который разбился об асфальт. Черт! Только этого мне не хватало! Извини! Начинаю лепетать, присаживаясь, как и он на корточке. Я верну деньги, правда, прости! Он выпрямляется и теперь смотрит на меня сверху вниз. У него такой взгляд, хочется провалиться под землю. Внутренне сжимаюсь, медленно осознавая, что, кажется, я только что разбила очень дорогой телефон. Прекрасно. И как я верну ему деньги? Почему все это происходит со мной? Ну почему? Незнакомец протягивает мне руку, помогая подняться. Выпрямляюсь, всматриваясь в его лицо. Отточенные, словно из камня, черты. Узкий нос. Аристократичные скулы. Лёгкая щетина и синие, как море, глаза. Яркие, будто не настоящие Кукольные какие-то и холодные. Безразличные ко всему происходящему. Он небрежно проводит ладонью по волосам, взъерошивая уложенную наверх чёлку тёмно-русых волос, хмурится, так же детально изучая моё лицо. Кажется, я становлюсь пунцовой под этим пристальным взглядом. «Даниил... Эля...» — шепчу. «Эльвира!» «От кого убегала?» «Там этот дягелев Машу рукой куда-то в сторону. «И сестра его...» поджимая губы, осознавая, что несу всю эту чушь незнакомому человеку. А потом я понимаю, что видела его тогда, в первый день. Он сидел на подоконнике с этим самым Дягилевым. «Извини, я не хотела...» «Не хотела чего?» «Тебя обидеть, он же твой друг, кажется, я вас видела вместе...» «Так, знакомый...» «Понятно. А за телефон я верну. Правда, верну. Только не сразу. И...» «Ладно. Что-нибудь придумаем». «Смотрю на него, как идиотка. Мне стыдно. Очень стыдно». «Ты здесь учишься?» — оглядываюсь на здание университета. «Да. Ты первокурсница? Не видел тебя раньше». «Вторую уже Академ был, но разрешили сессию доздать пропущенную». «Отличница». «Что-то вроде того». «Ты прости за телефон, я все верну, правда. Поговорю с родителями. Оставь свой номер и мой запиши. Не переживай, я не скроюсь и все верну». «Я и не переживаю». Эля улыбается, но как-то хищно, что ли. «Мы быстро обмениваемся номерами, и я спешу исчезнуть. Очень, ну просто очень хочу уйти отсюда. Как можно дальше. Извини еще раз». «Да нормально все, правда. Может, кофе попьем? Я угощаю». «Прости, опаздываю. Давай в другой раз. Я вечером позвоню по поводу ремонта, хорошо?» «Хорошо. Пока. Пячусь, а после резко разворачиваюсь и почти бегом несусь к метро». Денек выдался ужасный. А так все хорошо начиналось. Домой мне идти боязно. И не потому, что родители будут ругать. Нет. Мне просто стыдно. Они, конечно, найдут деньги. Только вот сколько я еще буду приносить им беды? Может, стоит попробовать устроиться на работу? А что? Многие подрабатывают, чем я хуже. В правкоме все равно пока все на общественных началах. Да и меня туда еще не взяли. И не факт теперь, что возьмут. А если я устроюсь в какой-нибудь кафе на полставке официанткой, то вполне смогу заработать и вернуть родителям деньги. Или, может, ничего им не говорить и отдать Даниилу все по частям? Хотя вряд ли это его устроит. Ладно, нужно переспать с этой мыслью. И родителей пока не тревожить. Вечером мы собираемся за столом все вместе. Ужинаем. Отец наконец-то приехал домой из очередной поездки и привез целую партию товара. Сумки. Кожаные женские сумки. Эля, ты сегодня какая-то грустная. Нормальная, пап. Все хорошо. Точно? Конечно. Я пойду прогуляюсь немного. Голову проветрю. Родители смотрят с волнением, но ничего не говорят. Я выхожу во двор и наматываю круги вокруг дома. Что мне делать? В наушниках резко замолкает музыка и начинает вопить звонок. Вытаскиваю телефон из рюкзака, на экране горит Даниил. Я должна ему что-то ответить. Соврать, что все хорошо, и я завтра верну деньги? Так я не верну. У меня их нет. И что делать? Он и так себя очень адекватно повел, хотя мог устроить скандал. Что говорить? Набирая в грудь побольше воздуха, нажимая ответ. «Привет!» – доносится сквозь музыку. Кажется, он в машине. «Привет!» «Ты еще не передумала возвращать за ремонт?» «Нет, конечно, ты что. Просто мне нужно немного больше времени». «Отлично. Скажи, откуда тебя забрать, дело есть». Диктую адрес, и он отключается. Минут через двадцать у шоколадницы останавливается черный неприметный седан, У нас такими половина двора заставлено, из которого выходит Данил. Я сижу за столиком у окна, поэтому прекрасно вижу, как он заходит внутрь. «Привет», — присаживается напротив. «Как дела?» «Если честно, не очень. Я не сказала родителям, но я верну, правда». «Короче», — кладёт ключи от машины на стол. «У моего знакомого в клубе. Они недавно открылись. Не хватает персонала. Так вот, там есть вакансии официантки». Хорошая ставка, тысяч пять смена. Поэтому быстро все вернешь. Серьезно? Такими вещами не шутят, улыбается. Заведение приличное. Конечно, я согласна. Часто киваю. Сама же хотела работу, а теперь она просто сама в руки плывет. Хорошо. Поехали тогда, познакомлю с управляющим. А в течение какого времени мне надо вернуть деньги? Как заработаешь, так и отдашь. Я завтра в ремонт забегу. Пусть оценят. «Хорошо. Спасибо тебе за понимание». «Да не за что. Поехали». «Поехали. Только недолго родители будут волноваться». Он кивает и сразу отворачивается. «В машину сажусь с опаской. Мы едем по уже сумеречной Москве, а у меня трясутся поджилки. Я так и не смогла до конца побороть этот страх. До сих пор побаиваюсь машин и стараюсь чаще передвигаться пешком или на метро». «В клуб мы заходим вдвоем». Данил подталкивает меня вперёд, направляя в коридор, скрывающийся за основным залом и баром. «Привет!» открывая двери и по-хозяйски проходит внутрь. «Даня?» как-то боязливо отзывается парень, расположившийся в большом, но очень тёмном кабинете. Он смотрит на меня немного сконфуженно, а я ловлю себя на мысли, что он совсем не вписывается сюда, в этот кабинет, атмосферу. Он слишком чужой здесь. «Антон!» Это Эля. Мы с тобой о ней говорили. Антон приветливо улыбается, оценивающая, изучая мою фигуру. Это не очень приятно, но ладно. Перетерплю. Улыбаюсь в ответ. Согласна? Пока только на дневные смены. Киваю. Отлично. Персонала сейчас не хватает, да и вечная текучка. То воруют, то опаздывают. Понимаю. Стараюсь улыбнуться, но выходит кривенько. Данил словно нас не слушает, сидит на диване, закинув ногу на ногу. «Мне кажется, или этот Антон его побаивается? Сжимается весь от одного только взгляда, дёрганный весь, движения робкие, боязливые. Может, выпьем?» Хозяин этой обители вытаскивает какую-то бутылку, а когда смотрит на моего нового знакомого, ставит обратно. И кадык у него дёргается. «В следующий раз лучше. Работать надо, вы тут располагайтесь, я забегу ещё». Антон уходит, оставляя нас вдвоём. Я зажимаюсь в угол и чувствую себя более чем неловко. «Садись. Чего там встала? Я не кусаюсь», — подает голос, проходя к столу. «Да я тут. Мне вообще домой нужно. Такси вызвать надо». «Не парься, я отвезу». Данил крутит в руках бутылку, которую держал Антон, хмурится и возвращает на полку с каким-то брезгливым видом. «Поехали». Киваю и хвостиком следую за ним до машины. Почему-то на обратном пути я не думаю о своих страхах. Меня заботит другое. Не покидает чувство, будто я куда-то ввязываюсь, только не знаю, куда. Странный он, этот Даниил. Очень странный. Бросаю взгляд на его профиль, но тут же отвожу глаза. «Приехали». Он тормозит у моего подъезда. Но я не говорила ему свой адрес. Точно не говорила. Акцент я на этом, конечно, не делаю. Просто ухожу домой. Мама ждет меня на кухне и как только я вхожу, выглядывает в прихожую. «Кто тебя привез?» «Знакомый. В универе познакомились». «Как зовут?» «Даниил». «Может, познакомишь нас с ним?» спрашивает с улыбкой. «Нет, мам, ты не так поняла. Он не мой парень, просто знакомый, правда. Честно-честно». Мама поджимает губы, изо всех сил стараясь скрыть улыбку. «Ладно, не волнуйся так, чай будешь?» «Буду» подыхаю и иду за стол. «Так, теперь нужно как-то сказать о работе. Мам, я хочу устроиться на работу». «Зачем?» Непонимающе. «Я не хочу сидеть у вас на шее. Ты же сама знаешь, какое сейчас для нас время, если я буду зарабатывать на свои расходы сама. Не знаю, Эль. Нужно с папой поговорить. Да и ты уверена, что это не будет тебя волновать, расстраивать? Что за работа вообще?» «Обычная». В кофейне у меня одногруппница там подрабатывает. Аня и правда что-то подобное говорила, поэтому я почти не вру. Просто скажи я им про клуб, даже в дневные смены, вряд ли они согласятся». «Официанткой? Ну, нужно же с чего-то начинать?» «Конечно. Я не упрекаю, ты что? Ладно, мы с папой обсудим, хорошо?» «Хорошо». Улыбаюсь. Меня наконец отпускает это состояние беспробудной тоски, преследующая весь день. Утром за завтраком папа дает добро на мою работу, но просит быть аккуратнее. Киваю и еду на учебу. Еще на улице встречаюсь с Аней. Она что-то рассказывает, смеется. Стараюсь поддержать разговор, но сама никак не могу перестать думать об этом Даниле. Он странный, очень странный, и это меня беспокоит. «Ты чего такая унылая?» «Из-за Дягилевых?» «Что смотришь?» «Все знают о случае в столовой». Быстро, однако, расходятся сплетни. «Нет, не об этом. Просто на работу устроилась». «Куда? Кем?» «Официанткой». «В Саламандру». «Тебя как туда занесло?» «Потом расскажу, ладно?» «Хорошо. А из-за этих не парься». «Да я и не парюсь. Просто день вчера был неудачный. Магнитные бури, наверное».